Глава 4 Побег, новый друг. «Бежать мне одной не с руки. Я здесь ничего не знаю. Надо искать союзника и соучастника. Вариант пока только один, и сидит этот вариант через две камеры от меня. Значит, не будем терять время, неизвестно, как дело обернется. Рискнем и приступим». «Эй!» – громким шепотом воскликнула я, подойдя к решетке. «Эй, кто там? Отзовитесь!» Тишина. Я настырно продолжала. «Меня зовут Кира. Меня похитили несколько дней назад. Отзовитесь!» Тишина. И когда я уже подумала, что все напрасно, услышала в ответ. «Анна. Меня зовут Анна. Меня похитили больше недели назад. Охрана отбивалась, но нападавших было много. Меня ранили, однако, раны не тяжелые, в руку. Больно только». Моя собеседница замолчала. «Анна, а у вас нет часов! Сколько сейчас времени и какой день, если вы знаете? А то я запуталась в днях, без сознания была трое суток!» «Сегодня пятница, а время девять часов вечера. Сейчас принесли ужин. Теперь до утра никого не будет!» Слышался торопливый шепот. «А охрана?» – не поняла я. «А смысл? Отсюда без магии не уйдешь?» «А магия вытягивается нетроном. Он в этих горах залегает повсеместно. Охрана есть, конечно, но они расположены возле дома наверху и на тропе», — ответили мне. «И у вас совсем не осталось магии?» — с надеждой спросила я. «У тебя. Давай на «ты», — предложила неизвестная. «Согласна. Так что там с магией?» — настырно добивалась я. «Пока есть, но уже очень слабая. Даже залечить рану полностью не могу, а ведь я только три дня здесь сижу. До этого была наверху, в доме. Там влияние нейтрона слабее», – пожаловалась девушка. «А тебя ищут?» – спросила я осторожно. «Надеюсь, что да. Мой отец работает в Министерстве внутренних дел. Меня похитили, чтобы он освободил с каторги государственного преступника». «Ничего себе!» «Послушай!» – меня вдруг озарило. «А это не из-за тебя все полицейское управление было на ногах несколько дней назад?» «Наверное, из-за меня. Вначале меня держали в доме и думали, что отец сразу пойдет на уступки. А он не пойдет. Он всегда говорит, что честь и долг не продаются. Вот они меня сюда и перевели. И снимок магический ему отправили, чтобы увидел и осознал, как мне плохо». «А ты, Кира, как тут оказалась?» «Я вообще из другого мира. Ваш мир попал случайно, несколько дней назад. Еще никого здесь не знаю, и зачем меня похитили, даже не представляю. Искать меня никто не будет». «Ох ты!» – протянула Анна и замолчала. «Я тоже молчала, думая о том, не зря ли ей сказала о своей иномерности». Через некоторое время Анна осторожно спросила. «И что ты хотела предложить?» «Бежать! Я хотела предложить бежать, так как одно это сделает труднее. Тем более, что я ничего здесь не знаю. Ни местности, ни законов, ни традиций. Мне, правда, маг должен был вложить основы знаний о ваших законах, но я не знаю, как этим пользоваться, чтобы они активировались». Мы опять замолчали. Я, обдумывая возможные варианты побега, а о чем думала Анна, я не знаю. Наконец, я устала крутить одну и ту же мысль и спросила Анну, далеко ли отсюда до города. «Ну, если порталом, то быстро!» – в ее голосе послышалась улыбка. «А если верхом, то два дня беспрерывной скачки!» «А машины здесь есть? А то я так мало еще у вас видела и еще нигде не бывала!» «Машины? Ты имеешь в виду самобеглые коляски? Их так иногда называют машины?» «Наверное, я имела в виду средство передвижения на четырех колесах, которое работает с помощью двигателя внутреннего сгорания». «Вот ты сейчас сказала! Думаешь, я что-нибудь поняла?» И мы обе невольно коротко рассмеялись. «Да, есть такие, как ты говоришь, машины, но они могут ездить только по городу и по брусчатке, ну или, по крайней мере, по ровной дороге. А где ты в провинции брусчатку найдешь, а тем более ровную дорогу?» «Значит, нам остается только найти амулет портала или неделю тащиться по дорогам империи». «А ты что, уже сбежала?» подначила меня Анна, и в ее голосе я опять услышала улыбку. «Плохо, что мы не видим друг друга». «Знаешь, Анна, Архимаг Ярый говорил, что у меня есть магические способности, целительские и ментальные, но я еще ничего не умею. Как думаешь, смогу я их применить?» «Посмотрим потом на твои способности», Но неделю нам тащиться не придется. Если мы сбежим, то в любом пункте я свяжусь с отцом, и за нами приедут». Я без особой надежды спросила. «Нет вариантов, что делать?» «Вариант есть, только у меня рука ранена правая. Не смогу сама». «А ты мне скажи, может, я смогу». На этом месте мне пришлось замолчать, так как в пещере у стола появился домовой. А Анна молчала, видимо, не понимая, почему замолчала я. Домовой был не такой, как мои знакомые, а еще меньше. Черные волосы заплетены в многочисленные короткие косицы. За широким поясом заткнут маленький топорик. «Как гном», — подумала я, — «колпака не хватает». Человек начал что-то делать у стола, кажется, совсем не замечая нас или просто не обращая внимания. «Уважаемый!» не вытерпела я. «А вы домовой или гном?» Человечек вздрогнул и чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Ты меня видишь?» испуганно и недоверчиво спросил он. «Вижу, конечно, а что, не должна?» съязвила я. «Так в том-то и дело, что не должна. Люди нас не видят обычно». «Я не гном», ответил он мне. «Они ростом-то почти с тебя будут, а в плечах-то иного мужика шире». «Я гном и домовой!» Я вспомнила, что демьяны Афанасий говорили мне об этой особенности. Люди их не видят. Это я оказалась такая неправильная и вижу домашнюю нечисть. «С кем ты разговариваешь, Кира?» Послышался голос Анны. Я шепотом спросила у домового, можно ли сказать. Он кивнул, соглашаясь, и я ответила. «С гномьем домовым! Сейчас познакомимся! Меня Кира зовут!» Сказала я, обращаясь снова к нему. «Ефим мое имя», — ответил домовой. «Ефим!» — заторопилась я, боясь, что он может уйти. «Посмотрите, пожалуйста, как пользоваться этим оберегом, чтобы мой домовой меня услышал!» «Ну-ка, ну-ка!» — потянулся Ефим к моему оберегу, который я выставила через пруть и решетки. Внимательно разглядев и сам оберег, и руну на нем — Он вдруг совершенно другим тоном, настороженным, что ли, спросил. но «Ну и где вы, барышня, этот оберег взяли?» «Не взяла, а мне его в качестве охраны дали», – обиделась я. «Мой домовой и дал, Демьян его зовут. Еще он сказал, что все его сородичи, увидев этот оберег, обязательно мне помогут», – укоризненно добавила я. «Демьян, значит?» – с облегчением улыбнулся Ефим. «Так он теперь у тебя живет? Это хорошо, а то намаялся он без дома-то. Ну что, девоньки, выводить вас отсюда надо!» Заговорил домовой совсем другим командирским тоном. Взяв со стола ключ, он подошел к моей камере и, открыв ее, тут же направился в сторону Анны. «Из камеры к нам вышла очень красивая девушка». Чуть выше среднего роста, стройная, с пышными каштановыми волосами и огромными серо зелёными глазами в обрамлении густых черных ресниц. «Ничего себе!» – оценила я внешний вид девушки, сразу почувствовав некоторую ущербность. «Не то чтобы я была недовольна своей внешностью. Собственно, по этому вопросу я никогда не страдала. Рост невысокий, да, но мордашка милая, даже симпатичная». Волосы темные, вьются крупными локонами, глаза карие, нос небольшой, аккуратный, губы немного пухлые, нижняя больше. Фигура тоже неплоха, талия тонкая, грудь заметная. Но не четвертый номер, но мне и полноценного второго вполне хватало. В общем, до этого момента я о своей внешности не задумывалась, а сейчас рядом с этой красоткой почувствовала дискомфорт. Но, подавив в себе чувство некоторой ревности, я открыто улыбнулась и подала Анне руку. «Рада познакомиться с тобой». «И я», — ответила она. «Так, девоньки, идите-ка за мной да поторапливайтесь. По нашим ходам вам непросто будет идти». Мы двинулись за Ефимом, оставив за спиной эту пещеру-тюрьму, надеясь, что навсегда. Даже думать о неудаче было страшно. Но пока за дверью наших камер было тихо, и я надеялась, что наш побег откроется нескоро. Мы подошли к дальней от входа стене, которая казалась абсолютно сплошной. Ефим нажал какой-то камень, и часть стены плавно отъехала в сторону, открывая невысокий лаз. Мы зашли в него, и стена за нами встала на место. Увидев, с каким вниманием я наблюдаю этот процесс, Ефим пояснил, «Магия здесь не работает. Да гномы вообще с магией мало работают. У них все на механике, надежно и долговечно». Первое время мы шли молча. Я вначале осторожничала, боясь коснуться головой свода, но потом поняла, что мне еще и подпрыгнуть надо, чтобы его достать, и шла уже спокойно. Анна шла за мной, но никаких жалоб я не слышала, Она вообще молчала с того момента, как узнала про домового. По-видимому, весь этот массив был пронизан такими ходами, потому что, продвигаясь за Ефимом, мы неоднократно пересекали большие и маленькие штольни. «Ефим», – поинтересовалась я, – «а что здесь гномы добывают?» Нетроны добывают, из него амулеты защитные делают безмагическим людям, наручники для магов». Артефакты защитные, боевые. Во всем нашем мире это одно такое место. Больше Нейтрона нигде нет. Так что Императору это место дорого. А как Нейтрон на людей влияет? Маги теряют магию, но сами живы остаются. Слабеют только. А простые люди и не замечают Нейтрона. А кому принадлежат эти рудники? Всё, что наверху, на поверхности, принадлежит Императору. Эти места отвоевал для империи еще Александр Могучий. Раньше-то здесь горное княжество было, а потом они в состав империи вошли. А подземные богатства принадлежат гномам. Александр было собрался с ними воевать, но несколько завалов и небольших землетрясений остудили его. Все же люди под землей воевать не приучены, и он предпочел заключить мир». Гномам тоже воевать не с руки, лучше торговлю вести. В изоляции жить трудно. Поэтому они пошли на соглашение с империей. Ну, а сейчас все уже привыкли и порядки устоялись. «А как же тогда эти бандиты?» Допытывалась я, на самом деле не понимая, как гномы допустили их в свои шахты. Ефим тяжело вздохнул. «Они обосновались здесь два года назад, как мы недавно узнали». И вначале вели себя тихо. Та штольня и пещера самые дальние. Выработка там давно не ведется. Вот и не обратили сразу внимания. Давно уже отгородили их от остальных путей. Но где-то с месяц назад там были попытки применения магии. Вот и начали этот район весь обследовать. И обнаружили этих людишек. «А ты там что сегодня делал?» Я должен был потихоньку, незаметно посмотреть, кто тут и что тут. внимание не привлекать, бандитов пересчитать, разговоры их послушать. Да ты меня окликнула, а уж как оберег наш увидел, не мог я тебя оставить. Вот и идем теперь. Задание придется в следующий раз выполнить». Разговаривать на ходу было трудно, но я все же сказала Ефиму, как мы благодарны ему за спасение ведь шанса выбраться самим у нас почти не было. Мы же хотели уходить поверху, но Ефим подтвердил слова Анны, что мы бы там не прошли. Тропа узкая, и без снаряжения некоторые участки не преодолеть, а мы вообще в платьях». За все время нашего разговора Анна по-прежнему не издала ни звука, и если бы я, оборачиваясь время от времени, не видела бы ее склоненную макушку, то подумала бы, что ее нет с нами. Наконец, мы вышли к большой круглой пещере с высоким сводом, от которой в разные стороны отходили лучи штольни. Ефим остановился и сказал, «Здесь сейчас отдохнем и поговорим». Мы отошли в сторону и обнаружили у стены каменные скамьи и каменный же стол. В самой стене была выдолблена ниша с полками – на которых стояла посуда и горшочки с крупами. «Ручей там!» – махнул Ефим в сторону совсем низкого лаза. «Удобство там же, чуть в стороне, увидите. Идите, а я тут перекусить приготовлю». Мы с Анной молча отправились к ручью. Мне стало странно, что она все время молчит, но вопросов задавать не стала. В стороне от ручья действительно были удобства – Я про себя усмехнулась, экстремальная, однако. Через щель в скале были просто перекинуты доски с дырками. Пользуйся кто смелый. Но деваться некуда, воспользовались. И Анна тоже, хотя я видела, как она побелела. Потом умылись, и мой нетерпеливый характер все же вылез. «Скажи, Анна, почему ты молчишь?» «Ты на самом деле не понимаешь?» С прищером посмотрела она на меня. Я недоуменно пожала плечами, и она нехотя ответила. «У нас редко кто видит домовых. Такие люди считаются особенными. Сами домовые могут показываться людям по желанию и в исключительных случаях. Ты же сейчас всю дорогу разговариваешь с существом, которого я не вижу, разговариваешь так, будто это твой дядюшка или старый знакомый. Благодаря тебе нас без всяких проблем забрали от преступников», у которых я провела больше недели. Как ты думаешь, как я должна реагировать на тебя и нашего спасителя?» Риторически спросила Анна. Я опять пожала плечами. Я ничего особенного в ситуации не видела. «Да, вижу, ну и что? Да, разговариваю. А что, мне молча идти?» «Я не смогу. Когда мне что-то интересно, я прям болтушкой становлюсь, пока все не выясню». Но высказывать ей я ничего не стала, а предложила осмотреть ее рану. Рана была интересная. Пуля пробила ладонь, как будто Анна пыталась остановить ее рукой. «Так и было», – кивнула она на мое замечание, залечивая рану магией. «Там был папин подчиненный, Игнатий Трофимов. Он пробивался ко мне, когда я увидела, что в него целится бандит рядом со мной. Вот я машинально руку с сумочкой и выставила». Но выстрел из его револьвера был усилен магией, и пуля пробила и сумочку, и руку. А я увидела, что Игнатий был ранен. Хотела броситься к нему, но меня в это время Борис уже переносил порталом. Очень беспокоюсь за Игнатия. Он такой бесшабашный, но папа его очень уважает и ценит. «О, какой у нас Игнатий-то оказывается популярный. Но лучше помолчим со своими замечаниями». Мы вернулись к Ефиму, где уже кипела вода в котелке, и он готовился заварить чай. В другом котелке доходила ароматная каша. «Быстро ты!» – похвалила я домового. «А чего ж не быстро-то? Все готово было, каша готова, только воды добавь и грей, чай только вскипятить». «Как это каша готова?» «Обыкновенно приготовлена заранее и стазис наложен». Такие заготовки мы по всем точкам-остановкам разносим. Кому нужда будет там, те и пользуются. Раз в месяц запасы обновляются». «Ну вы!» – хотела сказать монстры, но подумала, что домовой может обидеться. «Молодцы! Здорово заботитесь о своих!» «А как же!» – и Ефим горделиво приосанился. Когда мы поели, Ефим, убрав посуду, предложил поговорить. И тут я влезла с просьбой. «Ефим, Анна тебя не видит и не слышит. Только меня слышит, и ей странен наш разговор. Ты не мог бы проявиться для неё «Просишь за неё Доверяешь ей?» требовательно уточнил домовой. «А что в этом такого?» не поняла я. «Как что?» воскликнул Ефим. «Почему тебе Демьян ничего не объяснил?» «Да потому что не успел». — воскликнула я в ответ. — Я вообще из другого мира и ничего про вас и ваш мир не знаю. — Да ты что! — сплеснул руками Ефим и горестно покачал головой. — Горемычная, значит? — Ладно, поясню тебе. Мы не показываемся людям, потому что они могут знать слова подчинения. И если человек, видя домового, эти слова произнесет то и этот домовой и весь его род должен будет служить тому человеку, пока их не отпустят. «Ну так вы же и так служите!» – не уловила я разницы. «Мы служим добровольно. Если нам хозяин не понравится, мы можем уйти. А от подчинения не уйдешь, так то девонька. А уж люди гораздо задания выдавать, и тайные, и преступные, поэтому и не показываемся». «Нас видят только видящие, те, кто призваны миром помогать нам, и те, кто не нанесет нам вреда». «Интересно, что же в моей напарнице, по несчастью, плохого, что она тебя не видит?» «Не знаю, девонька, а вот ты можешь знать, дар такой у тебя есть». «Так она сейчас меня слышала?» «Мне вдруг неловко стало, все-таки неприятные вещи говорила». «Да нет, тут наш паучок висит у нее над головой. Чары сонные на нее наслал. Дремлет она сейчас». «Вы еще и паучков приручаете? Ну, вы даете!» восхитилась я. «Ну что, показываться ей?» «Не знаю, Ефим, но я в ней никакого зла не чувствую. Да и настрадалась она у бандитов целую неделю. Покажись, а!» попросила я. «Ну ладно!» «Я тоже беды не чую». «Анна!» – осторожно позвала я. Она вскинула голову и непонимающе взглянула на меня. «Прости, я, кажется, задремала». «Анна, Ефим хочет с нами поговорить. Ты не против?» «Конечно, нет. Буду только рада». И Ефим проявился за столом. Спрашивать он начал про то, как Анна оказалась в пещере, кто ее туда привел и что требовали. Анна все подробно рассказала. Ефим ненадолго задумался, а потом предложил. «Вот что, девоньки, придется вначале идти к нам в подземное королевство гномов. Я вас могу, конечно, вывести наверх и отпустить, потому как дальше мне пути нет, но лучше сделать все правильно. Придем в нашу столицу, оттуда вашему императору депешу и отправим. Согласны?» «Или все же сами пойдете на страх и риск?» Мы переглянулись, и Анна спросила. «А вы можете вывести нас к какому-нибудь городу?» «Хотите все же сами попробовать. Ну что ж, я в долгу перед Кирой и выведу вас к хахтыку. Оттуда два дня пути до города ответил домовой и неопределенно покачал головой. «Спасибо, Ефим. Я обняла его и крепко пожала руку». Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Но скажи, бандиты по нашим следам не пройдут? Не найдут нас? По следам нет. Этих ходов посторонние не знают. А на поверхности не поручусь. Но вы выбрали путь, я не настаиваю. Подземными ходами мы шли еще сутки. Наконец, Ефим вывел нас в небольшую пещерку на невысоком склоне, Откуда открывался замечательный вид на городок у подножия? — Ну вот, Кира, мы и пришли. Удачи тебе в новом мире, не забывай нас. — Ну что ты говоришь, Ефим? Как я тебя забуду? Да мы с Демой еще в гости к тебе приедем. Жди. Ефим вручил мне мешочек с деньгами и, поклонившись нам, исчез. Мы остались вдвоём. Теперь нам в первую очередь надо было сообщить в Белогород, где мы находимся. Здесь право действовать первый переходило к Анне, потому что я даже не представляла, как это сделать. Анна предложила сначала магически привести в порядок одежду. «А ты сможешь?» – засомневалась я. «На это много сил не надо, а вид все-таки будет получше». После этого мы начали спускаться вниз по узкой тропке к виднеющейся внизу дороги ведущей в городок Ахтык.